Глава вторая Когда Джин Мартел, прибывшую с устным посланием, ввели в холл, она поначалу сочла его пустым, и пока она считала себя единственной его хозяйкой, он казался ей внушительным и даже довольно-таки великолепным. Светлый, просторный и высокий зал, богато украшенный и используемый различным образом — со множеством уголков, входов и выходов, очевидно, в равной мере служил местом сбора и промежуточным звеном на пути в иные помещения. На его стенах висело так много больших картин, что зал можно было бы принять за музей, если бы все картины не выглядели написанными сравнительно недавно. Здесь царило тенистое лето и пахло множеством цветов, а на каминной полке... Тикали огромные французские часы. Насколько поняла Джин современной работы. Общая цветовая гамма и броская затейливость убранства комнаты очаровали ее и настроили на веселый лад. Только когда слуга ушел, она поняла, что не одна в холле. Это открытие привело ее в минутное замешательство. На другом конце зала обнаружилась молодая женщина, сидевшая в такой позе, что предметы обстановки частично ее заслоняли. Она низко склонилась над столом и, должно быть, некоторое время тому назад что-то писала. Сейчас стул ее был отодвинут от стола, лицом она уткнулась в вытянутые на столе руки, и вся ее фигура была расслабленной и отрешенной. Она не слышала ни приглушенного хлопанья двери, ни шагов по толстому ковру, и вид ее свидетельствовал о таком душевном состоянии, что посланница из Истмеда заколебалась, не зная, стоит ли ей быстро ретироваться на цыпочках или лучше поскорее дать женщине понять, что ее заметили. Прежде чем Джин успела принять решение, та подняла глаза, затем быстро и смущенно встала. Это могла быть только мисс Армиджер, и выглядела она очень печальной. Даже странно, что на лице ее не было видно слез. Она вовсе не плакала, однако на мгновение растерялась, и в это мгновение Джин вспомнила, лишний раз удивившись, как миссис Бивер говорила, что трудно сказать, ужасно ли она некрасива или поразительно хороша собой. Джин почувствовала, что сказать это совсем не трудно. Она ужасно некрасива. Следует сразу отметить, что у самой Розы Армиджер не возникло ни капли сомнений в том, следует ли признать очаровательным зрелище, представшее тем временем ее собственным глазам. Стройная красивая девушка показалась ей легким наброском к чему-то большему, собранием счастливых намеков, среди которых не найти было еще ничего определившегося, за исключением великолепных волос и изящного наряда, столь непохожего на те, что носили в Уилверле. Это наблюдение отразилось в глазах, по поводу которых Джин заключила, что именно не Чрезвычайно светлый серый цвет делает их такими странными, даже уродливыми, и вызвала внезапную улыбку на полных губах. Очевидно, широкий рот мисс Армиджер отвечал за то второе впечатление от нее. Сверкнули маленькие ровные белые зубы, производя это второе впечатление, и прояснилась та двусмысленность, о которой говорила миссис Бивер, двусмысленность, что стоила всей скучной миловитности, какая есть на свете. Да, теперь совсем нетрудно было сказать «Мисс Армиджер поразительно красиво. Таким образом, Джин хватило нескольких секунд, чтобы оборвать всякую связь с мрачным образом, который представился ей поначалу. «Простите, что я так подскочила», — сказала она. «Я услышала какой-то звук, ожидала увидеть друга». Джин сочла, что поза, в которой она ее первоначально застала, вряд ли вяжется с этим заявлением, но выразила опасение, не окажется ли она в таком случае помехой, на что молодая леди возразила, что рада ее видеть, что уже слышала о ней и что догадывается, кто она такая. И осмелись предположить, вы уже слышали обо мне». Джин застенчиво призналась, что да, слышала, и, стараясь как можно быстрее сменить тему, тут же предъявила свои верительные грамоты. «Миссис Бивер прислала меня спросить, вправду ли будет уместно, если мы придем на ланч. Мы ушли из церкви перед проповедью, потому что кое-какие люди должны были пойти с нами домой. Они сейчас у миссис Бивер, но мне она велела поскорее идти сюда напрямую через сад, коротким путем». Мисс Армиджер по-прежнему улыбалась. «Миссис Бивер любой путь кажется недостаточно коротким». Джин смутно почувствовала, что в этих словах был какой-то намек, смысл которого от нее ускользнул, но пока она размышляла, ее собеседница осведомилась. «Миссис Бивера велела вам спросить об этом у меня?» Джин замешкалась. «Полагаю, любого, кто будет здесь и сможет дать мне ответ, если окажется, что миссис Брим не вполне здорова. Она не вполне здорова». На лице младшей из девушек промелькнул страх лишиться обещанного удовольствия, и старшая, заметив это, продолжила. «Но мы ведь не будем галдеть и топать, не так ли? Мы будем вести себя очень тихо, очень-очень тихо», — охотно повторила Джин. Улыбка ее новой знакомой перешла в смех, за которым последовал неожиданный вопрос. «Надолго вы у миссис Бивер?» «Пока ее сын не вернется. Вы знаете...» Он учится в Оксфорде, и скоро у него закончится семестр. И вы сразу ее покинете? Вы уедете, как только приедет он? «Миссис Бивер говорит, что я определенно не должна так делать», — сказала Джин. «Тогда вы определенно этого не сделаете. Здесь все делается в точности так, как говорит нам миссис Бивер. Вам не нравится ее сын?» — спросила Роза Армиджер. «Я пока не знаю». Она как раз хочет, чтобы я это выяснила. Тогда вам придется выражаться предельно ясно. Но если я пойму, что он мне не нравится, решилась спросить Джин, мне будет вас очень жаль. Полагаю, тогда это будет единственное, что мне не понравилось в этой прелестной старой усадьбе. Роза Армиджер на мгновение задержала взгляд на посетительницу, которая все лучше осознавала, что ее новая знакомая... Женщина странная, но в то же время отнюдь не неприятная, хотя Джин всегда предполагала, что странные люди неприятны. А я вам нравлюсь? Неожиданно спросила она. Как я могу сказать, если прошло всего три минуты? Я могу сказать, нравится мне человек или нет, даже если прошла всего одна минута. Постарайтесь меня полюбить. Надо, чтобы вы очень хорошо ко мне относились, заявила мисс Армиджер, затем добавила. «Вам нравится мистер Брим?» Джин задумалась. Она чувствовала, что должна с честью выйти из положения. «О, необычайно!» На это собеседница снова рассмеялась, что заставило ее заговорить более сдержанным тоном. «Конечно, я видела его всего пять минут, вчера в банке». «О, мы знаем, как долго вы с ним виделись!» — воскликнула мисс Армиджер. «Он рассказал нам все о вашем визите». Джин испытала нечто вроде благоговейного ужаса. Оказывается, картина включала множество неизвестных ей персонажей. Кому он рассказал? У ее собеседницы был такой вид, словно ее забавляло все, что Джин говорила. Однако Джин находила, что в этом таится какое-то непонятное очарование. «Ну, конечно же, первым делом он рассказал своей бедной маленькой женушке». «Но я ведь ее не увижу, не так ли?» Довольно нетерпеливо спросила Джин, озадаченная тоном, каким был сделан намек, и лишь отчасти списывая этот тон на непринужденные манеры собеседницы. «Вы ее не увидите, но даже если бы ее увидели, она бы вам за это ничего плохого не сделала», ответила молодая леди. «Она понимает, как дружелюбен он по отношению к людям и больше всего ценит его прекрасную искренность». На смущенном лице Джин появилось такое выражение, будто ей вдруг пришло в голову, что она тоже понимает и любит эти качества. Возможно, в подтверждение этих мыслей она после краткой паузы произнесла «Он сказал мне, что я, возможно, увижу чудесного ребенка. Сказал, что сам мне его покажет». Уверена, он с удовольствием это сделает. Он ужасно гордится своим чудесным ребенком. Наверное, Младенец просто прелестный, заметила Джин более уверенно. Прелестный? Вы что же, думаете, что младенцы бывают прелестными? Застигнутая в расплох этим выпадом, Джин немного поразмыслила, однако не нашла ничего лучше, чем довольно робко сказать ⁇ Мне нравятся славные маленькие детки, а вам? ⁇ Мисс Арминджер, в свою очередь, задумалась, затем ответила ⁇ Не капли. ⁇ Наверное, звучало бы куда более мило и, на сторонний взгляд, приятно, если бы я сказала, что обожаю их, но я никогда не притворяюсь, что испытываю чувства, которых у меня на самом деле нет, понимаете? Если вы все-таки хотите увидеть Эффи, — любезно добавила она, — я готова принести себя в жертву, чтобы заполучить ее для вас». Джин улыбнулась, как будто этот игриво-любезный тон был заразителен. «Но ее-то вы в жертву не принесете?» Роза Армиджер уставилась на Джин. «Я ей ничего не сделаю. Тогда заполучите ее». «Не сейчас, не сейчас!» Раздался другой голос. Он принадлежал миссис Биевер, которую только что провели в дом, и которая, услышав последние слова девушек, вошла в холл в сопровождении слуги. «Ребенок — дело второе». «Мы пришли ради матери, правда ли, что состояние Джулии ухудшилось?» спросила она у Розы Армиджер. У мисс Армиджер была своеобразная манера смотреть на человека, прежде чем заговорить с ним, и теперь она с этой своей отстраненностью так долго медлила, прежде чем ответить на вопрос миссис Бивер, что Джин тоже остановила взгляд на доброй леди из Истмеда, словно у нее вдруг появилась на то причина». Она была очень привязана к миссис Бивер, но в том мгновении, впервые увидев ее в Баунсе, раз навсегда поняла, насколько оправо меняет драгоценный камень. Невысокая и плотная, с округлыми формами и крепкими ногами, угольно черными, плоско зачесанными волосами и глазами, слишком маленькими для всего того, что им приходилось выражать. Миссис Бивер была дамой настолько. Ранней викторианской, что казалось, почти доисторической. Она была создана, чтобы похаживать среди массивной мебели красного дерева и посиживать на скамеечках, покрытых чехлами с вышивкой берлинским гарусом. Она походила на одинокий том какого-нибудь старого журнала в добротном переплете. Джин знала, что величайшим светским событием ее юности был костюмированный бал на котором она появилась в образе андалусийки и о котором до сих пор хранила воспоминания в виде уродливого веера. Джин была девушка такого склада, что, пробыв в баунсе не более пяти минут, она, пусть и смутно, но уже поняла, что элегантность дома мистера Брима была слегка провинциального толка. Тем не менее, эта элегантность создавала атмосферу, в которой миссис Бивер выглядела совсем уже замшелой деревенщиной. Это, в свою очередь, заставило Джинн счесть старый Истмет еще более прелестным. «Полагаю, наша бедная подруга нынче чувствует себя неважно», произнесла, наконец, мисс Армиджер, и тут же добавила, «но я не думаю, что это будет иметь какие-то серьезные последствия». Однако то, что сказал Джин Лакей, впустивший ее в дом, в какой-то мере предвещало обратное. Он сообщил, что мистер Брим находится в комнате жены вот уже почти час, а доктор Реймидж прибыл некоторое время тому назад и также еще не выходил оттуда. Узнав об этом, миссис Бивер постановила, что они должны отказаться от намерения остаться на ланч и что Джин должна немедленно вернуться к друзьям, которые дожидались их в Истмеде. Именно эти друзья по дороге из церкви упомянули дошедший до них слух Быстрое распространение Коева свидетельствовало о компактности Уилверли, будто внезапная перемена в состоянии миссис Брим произошла уже после того, как ее муж написал записку с приглашением на ланч. Миссис Бивер отправила свою юную компаньонку в Истмит с сообщением для гостей. Джин должна была развлекать их там вместо нее и помнить, что может вернуться на ланч в Баунс, только если за ней пошлют. У двери девушка остановилась и с тоской в голосе воскликнула, обращаясь к Розе Армиджер. «Что ж, тогда передайте ей мой сердечный привет».